Глава 14. Аномалия располагалась в автомастерской. Ее хозяин, должно быть, ощутив приближение магов, сам вышел навстречу, вытирая руки промасляной тряпкой. А хорошее масло для рук использует этот чудик – пихтовое. И запахи технических масел перебивает, и антисептик для мелких ран – потянул носом оборотень. Подойдя ближе, тигр удивленно фыркнул. Друид пах его секретом. Совсем чуть-чуть, но явственно. «Добрый день! Маг-патруль! Замеры уровня магии!» Проговорил Артем привычную формулу и... Натолкнулся на веселящиеся зеленые глаза мага. «Добрый день!» Мужчина справился с собой, но в его голосе проскользнул акцент, и оборотень спрятал когти. «Действительно необычный маг! Друид! Иностранец! Он даже про него слышал в Москве!» «Прошу, не стесняйтесь, проходите. Уровень у нас средний, но цветокарта немного отличается. Я все же природник». Тигр кивнул и, как следовало по инструкции, первым вошел в мастерскую. Да, здесь явно пахло его секретом. По углам. А еще тут был легкий запах ведьмы. В том чистом углу, в который как раз поместится ее смешная машинка. Она здесь постоянная клиентка? Выполняя правила, оборотень обошел все помещения, оценил зеленый дворик с друидским алтарем, аккуратно экранированную крапивой яму с отходами и плотно запечатанный сейф с магическими материалами. Борюсик Паша стал следом со своими рамками, маятниками и развел руками. «Друидская магия плюс техно! Ничего запрещенного или опасного!» «Спасибо за сотрудничество», – вежливо сказал артём и опять уловил смешинки в зеленых друидских глазах. «Да что такое они все на нем видят!» До материнского дома Даша доехала быстро, пискнула сигналкой машины, вошла в прихожую и остановилась. Звучала гитара. Рвана, неловко, но звучало А еще зяба не выскочил, привычно ворча в коридор. И... воздух пах мятой. Заволновавшись, ведьма рванула в кабинет матери. Просторная комната со столом, книжными шкафами, сундуком-сейфом и кучей всего нужного и важного для ведьмы. Уф... Ираида Грозовая, нахмурившись, как дождевая туча, сидела за столом и смотрела в экран. Дочь даже не сразу заметила. «Даша!» Старшая ведьма повернулась, и младшая вдруг заметила покрасневшие глаза и накусанные губы. «Да, мам, ты хотела меня видеть?» Девушка шагнула вперед, склонилась и обняла родительницу, делясь с ней свежим ароматом осени, прихваченным с улицы. «Хотела!» Грозовая уже взяла себя в руки и И довольно сухим тоном сказала, я хочу тебе рассказать, кто твой отец. Дарья застыла. Тема для многих ведьм болезненная. Не держатся мужчины рядом с ведьмами. В некоторых трактатах этому даже объяснение находили, мол, магия ревнует своих адепток и не позволяет им быть счастливыми в замужней жизни. Да только маги практически все были женаты, пусть и не на магичках, что теорию о ревнивой магии опровергало. Слушаю. Даша сцепила руки, чтобы не выдать свое волнение. «Садись, дочь!» Ираида похлопала рукой по мягкому табурету, на котором любил отдыхать ее фамильяр. Дарья плюхнулась, позабыв о мстительности змея. «Вот смотри!» Грозовая повернула к ней экран. «Это твой отец!» Молодая ведьма, затаив дыхание, уставилась на монитор, потом сдавленно пискнула и закрыла рот рукой. «Что такое?» Подозрительно спросила Ираида. Я же его знаю, господин Вдовин, клиент, заказал защиту дома и офиса. «Ах, он жук навозный!» – возмутилась старшая ведьма. «Значит, он уже давно здесь тропки прокладывает». Потом задумалась. «Но сам не появлялся, охранки бы меня предупредили». «Охранки?» – вклинилась в мысли родительницы Даша. «И почему он Вдовин, а я Ведовина?» Ираида Грозовая вздохнула и окликнула домового. зяба «Чаю нам подай с ромашкой!» Потом встала и перешла к паре мягких кресел у окна. «Садись, дочь, расскажу!» История юной ведьмы, презревшей родовое наследие и выбравшей путь боевого мага, Дарью изумила. Она ведь росла в доме, где все-все кричало об одном. Здесь живет ведьма. «Мам, ты правда была боевым магом?» Округлив глаза, как ребенок, переспросила Даша. «Почему была?» – хмыкнула грозовая, ополовинивая третью по счету чашку успокоительного чая. «Боевиков натаскивают так, что рефлексы проявляются до конца жизни. Просто я сумела их усыпить». Зяба, сидящий на подоконнике, тихонько фыркнул и получил тяжелый ведьминский взгляд в качестве предупреждения. «То есть ты встретила моего отца, забеременела и вернулась в Княженск к бабуле?» «Я просто вернулась в Княженск», – передернула плечами «Грозовая». У меня были накопления и знания, и желание устроить свою жизнь заново. Я сделала это. Получается, этот Олег Николаевич, он обо мне ничего не знал? Не знал. Я очень хорошо путала следы, но... Сегодня он позвонил и сказал, что нужен нашей дочери. Так что теперь знает. Дарья задумалась. Как-то это странно звучало. Нет, она была безусловно счастлива узнать, что ее отец – это тот харизматичный магистр. Умен. Воспитан, небеден и глаза. У них одинаковые глаза. Почему же она сразу этого не заметила? Весело мама нахимичила с фамилией. Но это пустяки. В магическом мире важна не фамилия, а происхождение. Мысль зацепилась и покатилась. Маг-патруль. Отец. Родство по слоям ауры. Укушенный тигр. Мама. Прабабуля. Ираида скинулась Ты у прабабки была? «Была. Я же тебе говорила, тигра возила представить, а ба его куснула. Я-то думала, она своих подкормить решила, а она выясняла, вдруг мы брат и сестра». Старшая ведьма сообразила быстро. Жизненный опыт он такой. «Вот ведь ведьма старая!» – прошипела она не хуже своего фамильяра. «Мам, ну не сердись!» Даша вдруг поняла, что снова крепко сжимает кулаки. «Если бы Артем...» оборотень и правда был моим братом, а я бы увлеклась». «А ты увлеклась?» – строго подняла брови Грозовая. «Увлеклась», – со смешком призналась девушка. «Он забавный». Ираида фыркнула. «Я про твоего отца когда-то то же самое сказала. Эх, ладно. Дочь, что делать-то будем?» Их прервал звонок в дверь. Зяба тотчас дымком метнулся к двери и вскоре оттуда донесся приятный мужской голос «Добрый день! Мне сказали, что Дарья Олеговна здесь!» «Вот и твой кот пожаловал!» Шепотом сказала дочери старшая ведьма, понимая, что настороженный тигр прекрасно все услышит. «Зяба, проводи гостя к нам!» Добавила она чуть погромче. Домовой провел оборотня в кабинет, и женщины замерли, не зная, как сдержать смех. «Убью на Фаню!» протянула, наконец, Дарья, не выдержав. «И про бабку!» Также сдавленно проговорила ираида глядя на растерянного здоровенного парня. Зяба просто крутился колобком и тихонько всхлипывал. «Да что такое?» – с искренним недоумением спросил Артем, глядя на хохочущих ведьм. «Весь день все смеются, и никто не говорит, почему». Грозовая смилостивилась и щелкнула пальцами, выстраивая магическое зеркало. В нем отражалось все, даже аура. Тигр глянул, покраснел и выругался. Во-первых, на его лбу и щеках красовались надписи «Собственность ведьмы» и «Руками не трогать». Во-вторых, на ауре стояла печать Верховной Княженска с затейливым проклятием той нахалке, которая посмеет увести парня у внучки сильнейшей ведьмы города. «И я с этим весь день ходил», – оторопел тигр. «Уберите». «Не, не можем», можем! – хором сказали ведьмы. Потом немного успокоились, умылись и пояснили насупившемуся оборотню. «Печать Верховной только она одна снять может. Она ж сильнейшая в городе. А надписи домовой сделал. Их тоже стереть нельзя. Магия у домовых иная». На фаня карамельки любит. Подушечки, которые дуньки на радость», – обнадежила тигра Дарья. «Купи пару килограмм, может согласиться убрать». Артем потер лицо, понимая, что вот прямо сейчас с этим ничего не сделает а старшая ведьма вдруг спросила. «А вы, собственно, ко мне зачем пожаловали, молодой человек?» Тигр вздохнул. «Я за Дашей. Она собиралась мне помочь с расследованием». «А как вы узнали, где она?» подозрительно уточнила Ираида. Вот теперь оборотень повеселел. «Жучок на машину поставил», признался он, и адрес в Маганете уточнил. «Жучок в моей ступе?» взвилась возмущением Дарья. «Не может быть, у меня защита стоит!» «Стоит!» – покивал с довольной физиономией кот. «Снаружи!» Молодая ведьма застыла, хватая воздух при приоткрытым ртом. Ну, конечно! Она же защищала свое средство передвижения от атаки снаружи, а наглый котяра влепил жучок в салон. Разгневанная ведьма готова была идти и чистить машины немедля, но ее отрезвил голос матери. «Так в чем моя дочь должна вам помочь?» «И почему должна?»